Он молча сел в другой стороне комнаты. И это человек, который часами мог говорить о чем и о ком угодно, и стал смотреть, как я читаю. Наконец он задремал, поэтому я так удивилась, когда он сказал. «Чему ты улыбаешься?» «Ничему», — ответила я. Но когда он спрашивал, я знала ответ. «Я достигла десятой риски» без взрывов и фейерверков. В завершение я не сделала ни одного неправильного поступка. Этот момент наступил так тихо и незаметно, словно незнакомец вошел в дом. На следующий день я пошла к юристу и начала бракоразводный процесс. Вот тогда я и узнала, что у нас шестимесячный долг по выплатам за дом, что полгода не плачено за машину И еще шесть тысяч долларов долга. Уэлли даже взял заем на перестройку дома. но, ну, конечно, сделано ничего не было. Синий гроб рассыпался. Бабушка Стивенсон, мать моей матери, которая развелась со своим мужем-алкоголиком, дала мне деньги, чтобы спасти дом. Мы вернули банку машину. Отец наскреб денег и купил шеви 1962 года у старой дамы, которая в дождь даже не выезжала из дому. Я никогда в жизни не водила машину. Месяц я брала уроки вождения и сдала экзамен на права. Мне было тогда 28 лет. Первое место, куда я поехала на этой машине, была контора социальной поддержки. У меня была шестилетняя дочь, диплом об окончании школы, История болезни, которую можно было назвать полной катастрофой, и куча долгов, и никаких шансов. Я сказала им, «Мне нужна помощь, но я приму ее, только если вы дадите мне возможность ходить в колледж». Слава Богу, в те дни эта служба была совершенно другая. Они согласились. Я поехала прямо в Манкато, и зарегистрировалась на ближайший семестр. Четыре года спустя я получила диплом с отличием высшую степень почета, самыми высокими оценками по психологии и изучению женских проблем и по двум непрофильным предметам антропологии и библиотековедению. За все платила социальная помощь, лекции, содержание дома, бытовые расходы, Мои братья Дэвид и Майк бросили учебу, так и не окончив ее. И таким образом в 32 года я стала первой из Джипсонов с дипломом колледжа. 12 лет спустя Джоди станет второй. Глава 11. Игра в прятки. После окончания я поняла, что требуется нечто большее, чем диплом колледжа чтобы считаться психологом. Пытаясь свести концы с концами, я стала секретаршей у Брайана, мужа моей подруги Труди. Но через неделю сказала ему, «Тебе не стоит тратить деньги, обучая меня. Я не собираюсь оставаться. Я терпеть не могла подшивать бумаги и печатать на машинке. В свои 32 года я устала выслушивать указания». Большую часть своей взрослой жизни я старалась быть такой, какой мне предсказал учитель и наставник в школе в Хартли. Мне долго пришлось идти по дороге, проложенной для меня и почти для каждой женщины моего поколения. Больше я не хотела ее видеть. Моя сестра Вал, которая жила в Спенсере, упомянула, что там открывается библиотека. В тот момент я совершенно не хотела возвращаться домой. Несмотря на степень по библиотековедению, я никогда не собиралась работать в библиотеке. Но успешно прошла собеседование, и мне понравились эти люди. Через неделю я уже возвращалась в северо-западную Айову новым помощником директора публичной библиотеки Спенсера. Я и представить не могла себе, что полюблю эту работу. Как и большинство людей, Считала, что суть работы библиотекаря — это ставить штампы на обложках книг. Но на самом деле оказалось, что она включает в себя гораздо больше. Через несколько месяцев я была по горло занята маркетинговыми компаниями и графическим дизайном. Я разработала программу обслуживания на дому, которая доставляла книги людям, не способным добраться до библиотеки и пыталась привить подросткам любовь к чтению. Я разрабатывала программы для домов, престарелых и школ. Я начала отвечать на вопросы по радио и выступать в общественных клубах и общинных организациях. Я стала видной фигурой и начала понимать, как много хорошая библиотека может сделать для общины.